вер реформату Популярная непознаваемая «Добрый день! Как поживает ваша мама?» Старушка была очень милая, кудрявая, улыбчивая, в легком по сезону пальто песочного цвета, из-под которого выглядывал безупречно завязанный шейный платок. Рута готова была поклясться, что видит ее впервые в жизни — Хотя до сих пор она имела все основания гордиться своей зрительной памятью и способностью безошибочно узнать кого угодно, включая воспитательниц детского сада и соседей, с которыми делили летние домики на море тридцать без малого лет назад. «Сожалею, но вы обознались. Мы с вами не знакомы», — сказала Рута. И даже выдавила из себя подобие приветливой улыбки. Не бог весть что, но для Руты великодушный, почти расточительный жест, но улыбки она всегда была скупа. «Я шила платье у вашей мамы», — объяснила старушка. «В конце прошлого года однажды пришла на примерку и встретила вас. Вы как раз уходили. Извините мою назойливость, я только хотела передать Матильдочке привет и еще раз сказать спасибо. Прелестное вышло платье. Я уже дважды надевала его в театр и один раз в филармонию на концерт». «Извините», — повторила Рута, Но вы действительно ошиблись. Моя мама не шьет». уже целых пять лет не шьет, могла бы добавить она, но не стала. Чего доброго старушка, услышав, что Рутина мама когда-то шила, решит, что просто перепутала двух разных портних и снова начнет передавать привета и благодарности. «Разговор затянется, кому это нужно, тем более, что я действительно эту даму никогда прежде не видела», — думала Рута, сворачивая за угол. «Совершенно точно никогда». В этом пустяковом недоразумении был один не то чтобы неприятный момент, скорее немного неудобный момент. Рутину маму действительно звали Матильдой, и раньше она шила на заказ дамские платья, не просто женские, а вот именно что дамские, парадные, в пол, с помпезными воланами и оборками, в аду такие наверняка всем выдают для пущей торжественности и дополнительной муки, чтобы было неудобно сидеть в котлах. Рута до сих пор с содроганием вспоминала наряд, который ей пришлось надеть на свой выпускной вечер. Впрочем, после торжественной части она переоделась в туалете и на дискотеке скакала в пляжной футболке и пашкиных джинсах. Единственная такая крутая оторва, без платья. Нарядные одноклассницы косились на нее со смесью восторга и отвращения. Близко не подходили, явно ждали, что потолок актового зала вот-вот развернется и нарушительницу порядка покарает небесный огонь. смешные были времена, но теперь мама не шьет на заказ еще чего не хватало я слава богу достаточно зарабатываю сердито думала рута шагая по центральному проспекту. не надо ей больше гордиться над машинкой хватит с нее уговорить маму отказаться от заказов было непросто Спорила, ныло, доказывала, что шить ей не трудно, а наоборот приятно, и каждый день заполнен осмысленным делом, и клиентки якобы заменяют ей разъехавшихся и умерших подруг, хотя, ясно же, просто никак не могла поверить, что дочка может ее обеспечить. До сих пор, собственно, не особенно верит, и деньги, которые дает ей Рута, почти не тратит, откладывает на так называемый черный день. И шьет иногда дурацкие платья. Теперь по своей мерке. И иногда по Рутиной. Хотя знает, что дочь не станет их носить. Говорит, на всякий случай, пусть будут. Просто так. И смех, и грех. «Привет! И до пятницы!» — крикнул Рути на бегу какой-то мужчина. Скорее симпатичный, чем нет. Из таких вечных мальчиков, которые и в двадцать, и в сорок лет в кедах, дурацкой шапке, с рюкзаком и айфоном предпоследней модели. Потому что дальше уже не то. Причем скрываться за этим фасадом может все, что угодно. Пустые карманы и обреченная оставаться недописанной диссертация, бизнес с оборотом, превышающим бюджет небольшой страны, пара дюжин подружек по всему миру, крепкая семья с длинноногой валькирией и целым выводком белобрысых детишек. Никем не оцененный гениальный роман столетия, авторская программа на центральном телеканале. То есть делать какие-то выводы, опираясь на их внешность, пустая затея, кроме одного. Это просто такой тип. Среди Рутиных знакомых таких мальчиков в кедах было трое, вернее, даже семеро. Это если вместе с совсем давними, давно исчезнувшими из вида считать. Но вот конкретно этого она совершенно точно не знала. И совместных планов на пятницу ни с кем, даже отдаленно похожим, не строила. И ведь даже не спросишь, с кем он ее перепутал, уже убежал. Посмотрев на часы, Рута поняла, что не только не опаздывает, но и рискует прийти на четверть часа раньше назначенного времени. А это нехорошо. Чтобы скоротать время и как-то отвлечься от дурацкой встречи с дурацкой старушкой, свернула в сетевую кофейню, хотя уже давно в такие не заходила. Если уж пить кофе вне дома, то что-нибудь эксклюзивное. Кому интересен ширпотреб? Но прямо сейчас, честно говоря, все равно. «Вам, как всегда?» — спросил юный бариста с непонятной надписью, вытатуированной на шее. — Как всегда это как? — растерянно спросила Рута. — Она могла бы поклясться под присягой, что зашла в эту кофейню впервые в жизни. В самый первый раз. Флэт вайт с ореховым сиропом. Юноша широко улыбнулся. — Вы же где-то с Нового года только его и заказываете. По крайней мере, при мне. — Да что ж за день такой дурацкий? — обреченно подумала Рута. — Но спорить не стала, — сказала. Ладно, давайте так. Кофе оказался совсем неплохой. И сам по себе, и в сочетании с ореховым сиропом. Попробовав его, Рута, можно сказать, умягчилась сердцем. А как только перестаешь сердиться, обычно сразу начинаешь лучше соображать. Вот и Рута, наконец, подумала. Похоже, у меня есть двойник. Встреча с представителями клиента прошла не то чтобы плохо, просто предсказуемо и как-то вяло. Обычно Рута умела добавить в беседу такого специального делового огня, от которого в глазах собеседников тает невидимая паутина, они становятся похожи на живых людей и в тайне от самих себя вовсю наслаждаются такой переменой. Но на этот раз не вышло, вернее, просто не стала стараться. Ей было не до того, Не то чтобы упорно думала о своем гипотетическом двойнике любительница Орехового флэт уайта чья мама, по удивительному совпадению, Матильдочка, шьет нарядные платья интеллигентным старухам. Чего о ней думать? Есть и есть. Но эта загадочная персона, конечно, все время маячила где-то на втором плане, на дальней окраине ума, где обитают самые несущественные мысли, за ненадобностью, неоформленные в слова. Кроме внезапно обретенной доппельгангерши, по этой дальней окраине слонялись, дико озираясь по сторонам, сакраментальный вопрос «Какого черта столько совпадений сразу именно сегодня?» и правильный, но совершенно бесполезный с практической точки зрения ответ «Просто такой дурацкий день». Не сказать, что все это всерьез мешало работать, но несколько выбивало из колеи, так что Рута время от времени ловила себя на давно забытом ощущении, преследовавшем ее в первые месяцы работы в инвестиционной сфере. «Кто эти люди? О чем они мне говорят? Что я здесь вообще делаю?» Но, конечно, держала себя в руках. И тогда, и сейчас. Переговоры кое-как доползли до условно-успешного финала — Рута вышла на улицу, вполне довольна собой. Тоже очень условно довольна, но все-таки скорее да, чем нет. Решила, в офис сегодня можно не возвращаться. Нет там никаких особо срочных дел. На всякий случай позвонила секретарю, уточнила. Так и есть. Ничего безотлагательного. Можно расслабиться и, ну, например, погулять. Забавная идея. Даже не вспомнить теперь, когда в последний раз гуляла по городу просто так. А сейчас все равно ничего путного не сделаешь. Надо же, все-таки какая ерунда может иногда выбить человека из колеи. Даже смешно. Некоторое время Рута настороженно вглядывалась в прохожих. Кто еще полезет передавать приветы маме и прощаться до пятницы? Но желающих больше не нашлось. Постепенно расслабилась, стала смотреть по сторонам. Вот дом, красивый, похоже, недавно отреставрировали. Вот на каштанах уже совсем здоровенные почки, вот влюбленная пара едет по велодорожке, вот повели улыбчивую собаку с закрученным баранкой хвостом, вот в витрине магазина одежда и юная продавщица балансирует на стремянке, водружает на голову манекена декоративное гнездо с пасхальной мишурой, вот из кофейни выносят на улицу столы и стулья. Опомнились, ребята, лучше поздно, чем никогда». Она еще крутила в уме эту фразу «лучше поздно, чем никогда», когда входила в маленькую книжную лавку. Не с какой-то конкретной целью, а просто так. Вдруг поняла, что уже очень давно не покупала книг. Не до них, слишком много приходится читать по работе, а засыпать лучше получается с сериалом, чем с книжкой. Ну и вот. А ведь когда-то это была великая мечта, главная цель жизни. выросту большая, стану зарабатывать много денег, буду покупать книги да хоть каждый день. На практике даже немножко смешно. Планировала неспешно бродить между полок, рассматривать книги, брать их в руки, открывать, листать, и что еще там делают удивительные люди, у которых есть время ходить в книжные магазины, но обычно нет денег, чтобы покупать. А у меня сегодня вдруг нашлось и то, и другое. И если это не власть над миром, то что же тогда она? Но планы нарушила продавщица, миниатюрная женщина неопределенного возраста от тридцати до пятидесяти, не поймешь, сколько не смотри, подошла и тихо, но очень торжественно, как на сцене спросила. — Извините, пожалуйста, вы подпишете мне книгу. Мы уже давно вас распродали, но я специально принесла свою из дома, так и знала, что однажды вы к нам зайдете, и вот... Рута оторопела. Что за напасть такая? «Зачем подписывать? Это что, традиция магазина брать автографы у покупателей? Или какой-то социальный эксперимент?» Не успела прийти в себя, как перед носом у нее материализовалась книга. На матовой черной обложке заголовок, пляшущими разноцветными буквами. «Популярная, непознаваемое, и «Имя автора», так и написано, «Рута» и ее фамилия, правда не актуальная, а девичья, которая была до замужества. До последнего, кстати, хотела свое оставить, как чувствовала, что это ненадолго, но соблазнилась тем, что у Марика красивее. Ладно, хоть какой-то от него вышел толк. В общем, неважно. Главное, что на обложке книги значилось Рутина, имя и ее же настоящая фамилия. От таких сюрпризов чокнуться в пору вообще-то, думала Рута, чувствуя, как учащается пульс, а внутри головы все становится звонким и как бы мятным. Господи боже, я никогда в жизни не писала никаких книг. А книга — вот она. и моя фамилия. Очень редкая, между прочим. У нас даже в городском телефонном справочнике однофамильцев не нашлось. В ту пору, когда он еще был актуален, лет тридцать, что ли, назад. Маленькая продавщица просительно улыбалась, совала ей в руки ручку и явно не собиралась отпускать. Рута сделала шаг в сторону и одновременно отрицательно помотала головой. Это ошибка. Я не пишу книг. И никогда не писала. «Но я вас помню!» — воскликнула продавщица. «Я была на презентации вашей книги в «Титанике». «Титаник» — выставочный зал Вильнюсской художественной академии. Часто используется для перформансов, лекций и других культурных мероприятий. — Почти три года назад. Сразу начала читать, не могла оторваться. Такие сложные вещи, таким простым языком. Все, о чем мне с детства не с кем было поговорить. Я хотела взять у вас автограф, но мне позвонили из дома. Она еще что-то рассказывала про детей, не желавших ложиться спать, мужа, который не в состоянии с ними справиться, маму наотрез отказавшуюся помогать, как будто если детально, во всех подробностях объяснить, почему тогда ушла с презентации, Рута сменит гнев на милость, скажет «А, ну если так, тогда конечно», и подпишет эту чертовую чужую книжку, как свою. «Вы не поняли», — мягко сказала Рута, стараясь убедить не столько эту постороннюю женщину, сколько себя. — На презентации была не я, это не моя книга, здесь на обложке не мое имя, я не пишу книг. А если бы и писала, это были бы книги о синдицированных кредитах, например. Мне очень жаль. — А как же... — начала была маленькая продавщица, но умолкла, поняв, что ее битва проиграна. Руто уже распахнула дверь и выскочила из книжного рая на улицу, туда, где в столбах солнечного света кружилась золотая весенняя пыль. «Черт знает что!» — сказала Рута, зачем-то вслух. К счастью, прохожим не было до нее никакого дела. Они торопливо шли, брели в развалку, ехали на велосипедах, окликали детей, вели на поводках собак, покупали цветы, говорили по телефонам, ели пирожки, пили кофе, толпились на троллейбусной остановке. В общем, кто во что гораст, и ни одной живой душе не требовался ее автограф. Это умиротворяло. «Извините, пожалуйста». При виде приближающегося к ней пожилого мужчины Рута едва сдержала крик и не убежала только потому, что ноги стали ватными и отказывались повиноваться. Что он сейчас скажет? Где ее недавно видел? И что в связи с этим намерен предпринять? — Который час? — закончил незнакомец. И, истолковав Рутино оцепенение по-своему, объяснил. — В телефоне, конечно, написано. Да я очки дома забыл. Извините за беспокойство. — Половина четвертого, — выдохнула Рута. и почувствовала, что по лицу тонкой струйкой течет холодный пот. Сама удивилась, настолько острая реакция. Была уверена, у меня железные нервы, и вот, такое значит нынче железо, вымоченное в уксусе по рецепту ликурга. Вижу тебя я, ликург. Ликург. Законодатель древней Спарты, который, согласно легендам, в целях борьбы с алчностью населения ввел неудобные громоздкие железные деньги. Для придания железу необходимой для расчетно денежных операций хрупкости его раскаленным макали в уксус. Фраза «вижу тебя я Ликург» начало речи жрицы Дельфийского оракула, к которому законодатель обращался за пророчеством. «Вижу тебя я Ликург, пришедшего в храм мой богатый. Как мне тебя называть я не знаю, хотя схож с человеком. Все же тебя назову я бессмертным скорее, чем смертным. «Чертов Люкурк! с удивившей ее саму нежностью подумала Рута. «Ведь когда-то я хотела написать книгу о тебе, вернее, о спартанской антиутопии, самом кошмарном устройстве общества, до которого не додумался ни один фантаст. Впрочем, я в ту пору много чего хотела, а вместо этого написала какую-то хренотень о непознаваемом. Да и то не я, какая-то дурацкая тёска. не пойми кто, невесть откуда взялась». Зашла в первый попавшийся бар, заказала джин-тоник. А что прикажете делать, если ноги почти не держат, сердце бьется, как у раненого зайца, а руки дрожат? Джин-тоник это было ровно то, что надо. Все сразу пришло в порядок. И руки, и ноги, и сердце. Выпив примерно половину, она положила деньги на стойку, вышла со стаканом на улицу, села на один из стульев, поставленных у входа для курящих. Сидела, наслаждалась возможностью ни о чем не думать. Ясно, что потом еще буду, до конца жизни, небось, не удастся забыть этот дурацкий день, но не прямо сейчас. Посидев так минут десять, Рута, наконец, поняла, что умирает от любопытства. В смысле, больше всего на свете хочет узнать, что было в той черной книжке, подписанной ее именем и фамилией. Вряд ли это хоть что-нибудь прояснит, но невозможно вот так жить и не знать». Отнесла стакан в бар и решительно отправилась обратно. В смысле, в книжный магазин, откуда полчаса назад выскочила как ошпаренная. Очень не хочется заново объясняться с продавщицей, но книга там. Маленькая продавщица при виде руты засуетилась, выскочила из-за прилавка, тут же шагнула назад, открыла было рот, но так ничего и не сказала. Отвернулась, начала переставлять с места на место альбома по искусству, то и дело смущенно, из-под тишка оборачиваясь. «Как там странная писательница? Ушла? Не ушла?» «Извините меня, пожалуйста», — решительно сказала Рута. «Я правда не писала эту книгу. Но если я так сильно похожа на автора, мне хотелось бы ее прочитать. Не целиком, конечно, пару страниц достаточно. Сколько успею за пять минут? Я вас надолго не задержу. Покажете?» «Так это правда не вы?» Продавщица наконец ей поверила и повернулась к Руте с нескрываемым облегчением. боже мой ну вот так похоже одно лицо только волосы у вас в тот вечер были зеленые ну волосы ерунда их же хоть каждый день можно перекрашивать каждый день все таки вредно машинально ответила рута и сама не понимая зачем добавила если бы не работа я бы и правда в зеленой покрасилась в юности пробовала с зеленкой вышло ужасно неравномерно но с тех пор я точно знаю что мне идет этот цвет «Но я с инвестиционными фондами работаю. У нас серьезный народ, и дресс-код такой, что даже цвет пуговиц регламентирован. Какие уж тут зеленые волосы». «А я в отпуске всегда крашусь в оранжевый», — поведала маленькая продавщица. «У нас не инвестиционный фонд, но почему-то тоже много всего нельзя». В первобытной культуре табуирование было призвано компенсировать отсутствие нравственного закона, — мрачно сказала Рута. «С тех пор, по-моему, изменилось гораздо меньше, чем принято полагать». Наградой ей стала извлеченная из-под прилавка черная книжка с разноцветными буквами, популярная, непознаваемая, авторство Рутиного двойника и одновременно полной тески. «Интересно», — подумала Рута, — «а вдруг это все-таки моя книга? Может, я как Джекил и Хайт?» По ночам, когда добрый инвестиционный банкир доктор Джекил ложится в постель, злобный мистер Хайд включает компьютер, открывает в тайной директории запароленный намертво файл и пишет книжки. Нет, пожалуй, в таком режиме я бы уже давно сдохла. И потом, если презентация состоялась три года назад, значит, книга написана еще раньше. А еще раньше я была замужем. Марик, конечно, довольно фуфловый муж, но постороннего Хайда за моим компьютером он бы точно заметил. И потащил бы пить пиво, и к девкам, так что не вариант. Она, наконец, открыла книгу. Руки почти не дрожали, спасибо джинтонику, А что перед глазами расстилался цветной туман, так какой с них спрос? Зрение в последнее время и так ни к черту, а от стресса впадает еще больше. А сегодняшний день — один сплошной бесконечный стресс. Очки тебе давным-давно пора было заказать, если уж линзы, как выяснилось, раздражают. а не ходить под слеповатой курицей, для которой весь видимый мир — сплошная, неизреченная слоновья нога, о которой известно только, что она серая, очень большая и есть. Ничего не видела, но расстаться с книгой никак не могла. Листала наугад, кое-как разобрала несколько строчек, что-то там о мистериях в современном мире, о тревожности, как антониме магического, об измененном состоянии сознания, как в входном билете в подлинную жизнь. Наконец поняла, что это издевательство над собой и здравым смыслом отдала книгу хозяйке, сказала. «Даже жаль, что автор не я. Я бы хотела. И в юности, когда поступала на философский факультет, была совершенно уверена, что именно чем-то таким впоследствии займусь. А где-нибудь эту книгу еще можно купить, вы не знаете?» «Не знаю», — вздохнула та, — «у нас было, кажется, всего пять экземпляров, больше года лежали, людям, сами знаете, чего бы попроще, и чтобы реклама по телевизору, поэтому, когда, наконец, распродали, не стали делать дополнительный заказ. Может быть, в университетской книжной лавке еще есть? Или в «Титанике», где была презентация? У них там свой книжный киоск, я точно знаю, потому что хотела перейти туда работать, но не получилось, осталось тут». «Спасибо», — кивнула Рута, — «Титаник» — хорошая идея, заодно выставки посмотрю. Сто лет не была ни на каких выставках, а когда-то вообще ни одной не пропускала, и в другие города специально ради них ездила, в основном на попутках, денег не было ни черта. А теперь есть, да я обленилась, никуда не хожу, все стало неинтересно. Нельзя так жить. «Нельзя так жить», — повторяла она про себя, пока шла по улице в сторону художественной академии, сама удивляясь невесть откуда взявшейся ярости. «Нельзя! Нельзя!» Прохожие, наверняка лелеявшие злодейские планы взять пару-тройку автографов у автора не шибко нашумевшего, будем честны, шедевра о непознаваемом, пообещать ей свидание в пятницу, а заодно передать привет маме, расступались перед Рутой, как перед чумным доктором в маске. Впрочем, выражение ее лица сейчас наверняка компенсировало отсутствие клюва и что там еще положено иметь при себе вестнику смерти. Ну, или спасителю от нее. Книжный киоск в «Титанике» почему-то не работал, зато шли сразу две выставки по числу этажей. На первом какие-то невразумительные инсталляции, а на второй Рута так и не поднялась, потому что на лестнице ее заключил в объятия седой здоровяк с лицом отучившегося в дюжине университетов Санта-Клауса в ярко-лимонном пальто допят. — Рутка! — восхищенно орал он. — Куда ты пропала? Месяц тебя не видел. Ни слуху, ни духу. Как ты? А Мишка как? «Господи, какой еще Мишка?» — устало подумала Рута, стараясь высвободиться из дружеских медвежьих объятий. Но тут же поняла, какой. И с неожиданной злостью подумала. Мало того, что эта крашеная зеленая сучка пельгангерша пишет мои моей книге, так она еще и Мишку моего окрутила. Ну и дела. С другой стороны, сама виновата. Не надо было без конца морочить ему голову. «Вот ты сейчас закончишь свою дурацкую магистратуру, и что потом? Чем зарабатывать? Как мы будем жить?» «Как-как? как к -как? Как кверху?» «Уж всяко не хуже, чем я все эти годы жила без него. Марик вон отлично зарабатывал. Мечта любой босоногой принцессы. Настоящий мужик. От толку от этого Марика? Ну вот красивая фамилия, это да». Лимонный Санта-Клаус тем временем отпустил ее, оглядел с ног до головы, озадаченно покачал головой. — Что с тобой, ребенок, не заболела? Как у тебя дела? — Вы меня с кем-то перепутали, — обреченно сказала Рута и зачем-то добавила. — Ну, вы такой милый, что мне даже жалко, что я не она. — Перепутал? — изумленно переспросил он. — Ну, может быть. Ты вот я смотрю, рутка похудела и зачем-то перекрасилась в блондинку. Нет, не подумайте, дурного, вам очень идет. Просто не в Руткином это духе выглядеть как нормальный человек, вот и все. Но как же вы на нее похожи! Одно лицо. А вы, случайно, не сестры? Рутка никогда не говорила, но. Нет, у меня нет сестры, сказала ему Рута. Целительное действие джинтоника закончилось, и теперь она снова едва справлялась с дрожью и лихорадочным звоном, почему-то не в ушах, а в ногах. «Ни родной, ни двоюродной», — зачем-то добавила она, — и, осторожно держась за перила, побрела вниз. «Черт с ней с выставкой. Сейчас бы домой, открыть бутылку вина, выпить, прилечь и проснуться когда-нибудь послезавтра. Пусть весь мир сходит с ума без меня». Разумно было бы вызвать такси, но Рута зачем-то пошла пешком, пересекла кафедральную площадь, вышла на центральный проспект, в какой-то момент свернула и в конечном итоге оказалась на троллейбусной остановке возле сквера реформата Хотя непонятно, что ей здесь делать, дом совсем в другой стороне. Ну, вот разве что такси все-таки вызвать? Но гулялась уже на месяц вперед, даже ноги натерла, вернее, одну ногу, левую, но все равно неприятно. Впрочем, ладно, куда она денется? Пройдет. Но вместо того, чтобы достать телефон и вызвать такси, Рута зачем-то стояла на остановке, чего-то ждала, приехал и угрожающе лязгнул дверями, выпуская пассажиров троллейбус номер два. До вокзала. За ним четырнадцатый, тоже до вокзала. Шестой и снова второй. Потом к остановке подъехал элегантный микроавтобус. Восемьдесят восьмой маршрут, соединяющий аэропорт со старым городом. Они на этом маршруте все такие маленькие, чтобы по узким улицам свободно проезжать. Рута очень любила 88-й, но ездила на нем всего пару раз. Как-то так всегда получалось, что ей не надо в ту сторону, куда он едет. Не кататься же просто так. И сейчас она не стала садиться в маленький автобус. «Куда я поеду? Зачем?» Просто стояла, смотрела, как он подъезжает, останавливается. Открывает переднюю дверь, никто не выходит. Пассажиры сидят на местах, глазеют на улицу из-за толстых стекол, как аквариумные рыбы. И там, из окна автобуса, Руту смотрело ее собственное, улыбающееся лицо, обрамленное ярко-синими перьями склокоченных волос. «Черт бы тебя побрал, сучка крашеная!» — устало подумала Рута. «Явилась и не запылилась. Лично поприветствовать. Что ж за день такой нелепый? Что за день?» «Что за день, — думала Рута, — что за дурацкий день, голова как чугунная, и сердце не на месте, и мысли какие-то дурацкие в голову лезут, и это гадское чувство, как будто вот-вот случится что-то непоправимое, но с чего бы вдруг? С какой стати чему-то случаться вот прямо сейчас, когда жизнь так ослепительно хороша, как бывает только в начале апреля, за две недели до Пасхи? Впрочем, она и после очень даже ничего». «Отставить панику», — думала Рута, — «это не настоящее предчувствие, а обычный скачок давления. сахара в крови или еще чего-нибудь, что там может скакать в этом дурацком бескрылом перегонном кубе на двух ногах? По крайней мере, все мои точно в порядке. Мама я только вчера вечером видела, жива-здорова, заканчивает очередной дурацкий балахон. Счастливо, как ребенок, каковым, строго говоря, и является. Какая разница, кому сколько лет?» И студенты мои молодцы, в смысле, не такие кошмарные дуболомы, как мне казалось в начале учебного года. Ай, ладно, мне уже четырнадцать лет одно и то же в сентябре кажется, а потом вырастают такие хорошие дети, жалко отпускать. И Мишка ходит довольной, как всегда после открытия выставки, а в пятницу Томка каких-то важных кураторов туда приведет. Может, это я из-за них волнуюсь, что окажутся надутыми дураками? «Ну, ладно, предположим, окажутся. Тоже мне великое горе. Что с того?» Автобус остановился у сквера Реформату. Можно было бы выйти сейчас, но от следующей остановки до дома, пожалуй, все-таки ближе. Сейчас это было довольно важно. Новенькие ботинки весь день вели себя более чем пристойно, но под конец оказалось, что левый все-таки немного натер. Поэтому, собственно, и села в автобус. Обычно по центру в любую погоду ходила пешком. На остановке было пусто, ни одного человека. что вообще то довольно странно ранний вечер все едут с работы а вот поди ты думала рута вообще никого такой уж дурацкий сегодня день